Ссылка в ад Русские, сказал Даулинг сухо Ссылали каторжников в Сибирь Французы отправили их на остров дьявола А англичане в Австралию Это было давно, задолго до основания и освоения космического пространства Он в задумчивости посмотрел на шахматную доску Его рука неуверенно повисла над столом Паркинсон по другую сторону доски тоже смотрел на фигуры, но шахматы, профессиональное хобби всех программистов сейчас нисколько его не занимали. «Ей-богу», — думал он с раздражением, — «я бы на месте Даулинга чувствовал себя не в своей тарелке. Как ни Камка именно ему поручено разрабатывать программу обвинения». Известно, что программисты, постоянно имея дело с компьютером, в конце концов начинают напоминать его иными чертами характера, в частности своей бесстрастностью, невосприимчивостью к любым доводам, за исключением логических. У Даулинга это проявлялось также в его безукоризненном проборе и сдержанной элегантном костюме. А вот Паркинсон, предпочитавший на зудебных процессах разрабатывать программу защиты, был, напротив, всегда нарочит небрежен в деталях одежды. Ты хочешь сказать, откликнулся он, что ссылка – наказание столь древнее, что никого уже не пугает? Как раз наоборот. Это проверенная временем мера, а в наши дни она сделалась просто-таки эффективнейшим средством устрашения, ответил доулинг не отрывая взгляд от доски. Он все-таки двинул вперед слона. Паркинсон непроизвольно поднял голову и посмотрел вверх. Разумеется, ничего кроме потолка он не увидел, ведь они находились в помещении. Все здесь было наилучшим образом приспособлено для того, чтобы удовлетворить любые человеческие потребности и максимально защитить людей от воздействия внешней среды. и там, снаружи, полыхала звездным огнем космическая ночь. Когда он последний раз видел ту планету? Не так уж и давно... Интересно, в какой он сейчас фазе? В первой четверти? Или сияет во всей своей красе? Или, подобная голубоватому ногтю, низко мисит над горизонте? Ничего не скажешь, смотрится она красиво. Вернее, смотрелось когда-то, несколько столетий назад, когда космические путешествия стоили дорого и совершались крайне редко, условия жизни на планетах еще не были связаны с использованием сложнейшего технического оборудования, не контролировались столь тщательно. В настоящее время один вид той планеты наполняет душу ужасом, словно в небесах вращается тот самый пресловутый остров Дьявола. Отвращение никто не называет Ее по имени Когда о ней заходит речь Говорят просто она и молча поднимают голову И многозначительно смотрят в потолок Ты мог бы мне позволить разработать Аргументацию против ссылки Как единственно возможные меры Зачем? На решение суда это все равно не повлияло бы Сегодня может и не повлияло бы Но в будущем В будущем наказание за подобные преступления, несомненно, должны стать менее суровыми. Ссылку будут заменять смертной казнью. За порчу оборудование и не мечтай. Но ведь он действовал в состоянии аффекта. Не спорю, на лицо попытка нанести вред человеческому существу, однако намерения портить оборудование у него не было. Это ничего не меняет. В данном случае отсутствие намерения не является смягчающим обстоятельством. А я считаю, что является именно эту точку зрения, заложил программу. Паркинсон, двинул пешку, защитил своего коня. Даулин задумался. Ты все-таки решил атаковать Ферзя. Нет, я тебе этого не позволю. Посмотрим, кто кого размышлял вслух, а потом вернулся к предмету их разговора. «Мы не в каменном веке, Паркинсон. Мы живем в перенаселенном мире, и даже такой, по видимости, пустяк, как поломка кинсистера, может поставить под угрозу жизнь значительной части населения. Да, он действовал в состоянии аффекта, но в результате отключилась линия электропитания, а это уже не шутка». «Я же его не оправдываю. Судя по тому, как ты разработал свою программу, у меня складывается обратное впечатление». «Ничего подобного!» «Послушай, когда по вине Дженкинса лазерный луч нарушил структуру поля, я подвергался такой же опасности, как и остальные. Еще 15 минут, и всем нам была бы крышка!» «Я прекрасно это понимаю, и все же настаиваю на том, что ссылка наказание чрезмерная!» Для вещей убедительности Паркинсон постучал пальцами по доске. Даулинг придержал Ферзя, чтобы тот не упал. «Не считая это, — ходом предупредил он, переводя в нерешительности взгляд с фигуры на фигуру, «Нет, Паркинсон, ты ошибаешься. Именно такое наказание в полной мере соответствует преступлению, хуже которого и быть ничего не может. Сам посуди. Наша жизнь здесь зависит от чрезвычайно хрупкой технологии. Авария могла всех нас обречь на гибели. Неважно, произошла она вследствие злого умысла из-за недостатка опыта или понебрежности». Общество хочет чувствовать себя в безопасности и поэтому требует, чтобы подобные преступления карались предельно сурово. Страх перед смертной казнью преступника не остановит. смертью все боятся. Но ссылка еще страшнее. Вот почему скольчашкое преступление случилось за 10 лет впервые, а ну что ты на это скажешь? Даулинг переставил свою ладью на одно поле вправо от ферзя. Замигал сигнальный свет. Паркинсон вскочил из-за стола. «Конец программы! Сейчас компьютер вынесет решение!» Даулинг невозмутимо взглянул на него. «Ты еще надеешься, что дженкинс смягчат приговор? Не убирай фигуры, после доиграем!» Паркинсон и не думал продолжать игру. Ноги сами понесли его по коридору в направлении зала судебных заседаний. Когда они вошли, судья уже занял свое место. «Да!» Через минуту два охранника привели обвиняемого. С того момента, когда Дженкинс в приступе слепой ярости набросился с кулаками на сослуживца и при этом локтем зацепил рубильник, отключилась линия энергопитания целого сектора, у него не было иллюзии относительно последствий, каковые и повлечет за собой таких из всех преступлений. Он был явно подавлен, хотя изо всех сил старался не выдавать виду. А вот Паркинсон не умел вскрыть своего волнения. Он боялся встретиться с Дженгенсом взглядом. Ему даже представить было страшно, что сейчас творится у того им душа. Так может, бедняга пытается всеми своими пятью чувствами воспринять напоследок прелесть этого уютного мира, с жадностью вдыхая ароматизированный воздух, наслаждаясь мягким, ласкающим глаз освещением, Ведь может ему хочется запомнить навсегда все блага и преимущества технократической цивилизации. Ровная комнатная температура, чистейшая вода по первому требованию и так далее и тому подобное, предназначенные поддерживать прирученное человечество в состоянии эмоциональной спячки. Ведь на той планете... Судья нажал на кнопку, и специальное устройство в компьютере произнесло официально бесстрастным, но вполне человеческим голосом. Суд рассмотрел обстоятельства дела. На основании имеющихся прецедентов и в соответствии с законами данного региона, Энтони Дженкинс признан виновным по всем пунктам обвинения и приговаривается к высшей мере наказания. В зале находились только шестеро, на телевидении разумеется, транслировал процесс для всего населения. Теперь, используя предписанную терминологию, говорил уже сам судья. «Осужденного доставят в космопорт, откуда он первым же транспортом будет отправлен в пожизненную ссылку». Дженкинс строгнул, но не произнес ни слова. Маркинсон содрогнулся. «Многие ли из нас, — подумал он, — сознают чудовищную несоразмерность этой кары по сравнению с проступком Дженкинса?» Когда же люди станут настолько человечны, чтобы отменить наказание сырки? Неужели кто-то из телезрителей способен сейчас без угрызений и совести смотреть на несчастного, которому до конца своих дней суждено мыкаться на той планете среди среди странных, злобных существ и вдобавок совершенно кошмарных условий Ярко-синее, даже глазам больно небо. Ядовито-зеленая трава, днем невыносимая жара, Ночью лютый холод и бурные порывы пыльного ветра И всегда неспокойный океан, и вечная тяжесть В ногах, в руках, во всем теле обусловленные силы притяжения. Невозможно смириться с этим ужасным приговором, обрекшим одного из нас, какова бы ни была его вина, покинуть Луну, ставшую обжитым и уютным домом, и жить отныне в одну. То есть на планете Земля.